«Летим! Летим!» Это были последние слова, которыми они обменялись перед отлётом. Толпа, отошедшая от ковчега и двух буксирных ракет, вскрикнула, но этого крика никто не услышал, потому что он был покрыт страшным взрывом, словно сразу выстрелили десятки тяжёлых орудий. Огненные полосы чудовищной силы изверглись из нескольких дюз буксирных ракет.